Глава двадцатая. Экскурсия по лабиринту. Вскоре компания разрослась еще больше. Несколько встреченных в лабиринте гуляющих заинтересовались экскурсией. Мангер оказался в центре внимания, с удовольствием рассказывая, терпеливо отвечая на вопросы. Катриона под шумок улизнула, схватила под руку Аниту. Слушай, прикольный этот ваш начальничек. Только эти его дешевые подкаты, фу! Девушка сморщила носики и передразнила: "Девушкам, как цветам, нужно тепло". В справедливости ради у Магане было таких сысюкающих интонаций, но Катрёна выглядела так смешно, что Анита не могла не улыбнуться. "Вообще, конечно, умный и талантливый, да", продолжила Катрёна. "Обожаю умных мужчин. Только встречаться с ними не советую", она скорчила гримаску. "Обычно у них так и тараканы". Хоже только если мужчина, писаный красавчик. Кто красавчик? вмешался в разговор подошедший Эрне. Этот? он презрительно мотнул головой в сторону мага. Да он же такой кабелина, я его видел как-то с девицей одной, такой не придамах будь сказано. Ну хватит, Эрне, нахмурилась Анита. Я давно с ним работаю, он всё время посвящает изучению магии, чтобы стереть её высочество. Ну, вот именно, что работаешь. Он же на работу не будет баб таскать, стоял на своём мёрне. Рассказать? Давай, легко согласилась Катериона. В глазах Эрне блеснул ревнивый огонёк, он немного засомневался, кто вызвал интерес у девушки рассказчик или герой сплетни. Ну, а я и слушать не хочу, решительно ответила Анита и отошла чуть назад, присоединившись к Вине, который на ходу что-то царапал прямо на руке. Ты чего? сразу спросил он. Тамер не рассказывает про господина Мангера какую-то грязь, вздохнула Анита. Как не совестно. Не расстраивайся, вени легонько коснулся её руки. Ты ведь тоже его не любишь. Не люблю, не стал скрывать Ивень. Как наставник и практикант, мы только раздражаем друг друга. А вот если бы мы были командой, он вздохнул. Представь, что уже через месяц другие на деревьях бы набухли и полопались почки, и наконец наступила бы весна. А что ты уже нашёл то, что точно-точно поможет? ахнула Анита. Вини, поколебавшись, рассказал про свою попытку прочитать проклятье с помощью слуховой концентрации. Бессмыслица какая-то. Анита, услышав от Вини набор отрывистых слов, в задумчивости потёрла кончик носа. И что это значит, по-твоему? Пока я не додумывал, сказал будущий Мак. Нас учили, если додумывать, можно при следующем сеансе услышать то, что надеешься услышать. Так что никаких домыслов, только факты. С грустной улыбкой процитировала на одного из своих преподавателей строгого мастера Ирхима. Так значит можно после выходных попробовать еще раз? Загорелась Анита. Ага, можно. Улыбка Крошкивина стала кислая, словно он сжевал дольку лимона. Давай поспорим, на что хочешь, что наставник меня туда больше не пустит. Ну почему? Глаза Аниты расширились от удивления. Ну, скажет, что я только напартачу, как он обычно говорит. Он меня вообще в тот раз прогнал, как нашкодившего кота, хмыкнул парень. Что? Забудь, Анит. Вини посчитал недостойным жаловаться. Я тебе говорю, готов спорить на что хочешь, что после выходных он откажет мне под любым предлогом. Но я могу с ним поговорить, попросить. Вот ещё, не хочу, чтобы ты перед ним унижалась, я сам проворчал парень. Не буду я унижаться, ответила Анита. И вообще, он сам сказал, что должен мне желание. Что? поразился Винни. Но он недавно мне сказал: "Просите у меня чего хотите", потому что остался доволен, как я подготовила документы к грядущей проверке, чуть покраснев, поведала Анита. Вот я и попрошу пустить тебя к его высочеству. И ты ничего не вы тогда не попросила, спросил потрясённый Виня. Ну, только одну бумагу подписать, но он сам намекал, что это не считается, так что а нет, не надо, попытался уговорить её Виня. Ладно, покладисто согласилась девушка. Если ты настаиваешь, не буду. Виня не узнает, подумала она, а я поговорю с господином Мангером наедине и обязательно его уговорю. Наверное, у него были причины так поступить, ведь он опытный. Ну ведь Винни очень ответственный, ничего не испортит, я точно знаю. Ну что, экскурсия закончена, пора на выход, раздался звучный голос Мангера. В самом деле, впереди сиял розовыми узорами выход из лабиринта. Тут же послышались хлопки и нестройные возгласы благодарности. Экскурсия всем понравилась. Ну что, пойдём скульптуры-то смотреть? предложил Эрне явно воспряв духом. Ой, нет, я уже выдохлась, ответила Катриона. Завтра давайте соберёмся всей компанией и сходим. А не ты хочешь? уточнил Винни. Я тоже устала, призналась Анита. Давайте завтра. Ну и правильно, не растают они до завтра, тут же сменил точку зрения Эрне. Винни, пойдём девушек проводим. И по лицу его было видно, что он напросится к другу на чашку чая, ведь Катриона остановилась у своих родственников Грейвенов.